Глава 10. Фрейя. Той ночью я практически не спала. Ворочалась боку на бок на узкой скрипучей койке, просто не делали ее непривычно мягкой. В комнате было тепло, но в душе царил лютый холод, и я слегка дрожала от его ледяного дыхания. Все было чужим, мебель казалась лишней, слишком спокойно, чересчур удобно, неестественно. Я перебралась на пол и свернулась клубочком в дальнем углу комнаты, стены которой давили со всех сторон. Они дарили хотя бы какое-то чувство защищенности, иллюзию безопасности. Я представляла, что вместо них была окружена горячими телами волков, отчаянно желала вновь зарыться пальцами в их шерсть и ощутить свежесть ночи, ласковые порывы ветра, путающего волосы. Но такого больше никогда не случится. Я спасла их, обрекая саму себя на гибель и одиночество. Но если это дарило свободу им, то я была готова принести в жертву свою. Меня разбудила тупая пульсирующая боль в плече, и я с кряхтением приподнялась с пола. Раздался шуршащий звук. Я удивленно уставилась на теплое одеяло, которое соскользнуло с моих плеч. Почему я не проснулась, когда кто-то прокрался в комнату и позаботился обо мне, хотя обычно подскакивала от любого малейшего шума. Я заметила на табуретке порцию вкусно пахнущей еды. Кровать оказалась аккуратно заправлена, а на простыне лежали вещи, которые тут же завладели моим вниманием. Я присела на край и медленно расправила коричневые мужские брюки, рассчитанные на ребенка, и легкую тунику. Губы растянулись в подобие улыбки, но она моментально исчезла, стоило мне припомнить вчерашний день и сомнительный договор, заключенный с Николасом. Свобода. Он обещал мне свободу. Стоит ли мне верить ему, учитывая, что выгода и правда были не на его стороне? Но я решила отбросить эту призрачную надежду и просто довольствоваться отвоеванной одеждой и возможностью перемещаться без оков. В голову внезапно закралась мысль. Бесшумно приблизившись к двери, я потянула ручку на себя и испытала торжество, когда она поддалась. Из недр дома донёсся звон посуды и стук кухонного ножа, а следом в комнату ворвались приятные ароматы, от чего желудок требовательно заурчал. Наскоро одевшись и закинув в рот порцию мясного бульона с целебными травами, Я тихо вышла из комнаты с пустой миской и двинулась в сторону звука. Я прошла по небольшому коридору и сразу наткнулась на дверь, ведущую на улицу. Чтобы подавить внезапно вспыхнувший соблазн, я начала осматривать на удивление небольшой для семьи вождя дом. В стене у двери торчали массивные крючки, на которых висела верхняя одежда, теплые плащи с капюшонами, меховые накидки, жилеты, куртки. Рядом стоял закрытый сундук. Приглядевшись, я различила красивую гравировку на замке, два скрещенных топора, и подумала, что здесь хозяева должно быть хранили оружие первостепенной важности. Над сундуком висели два огромных лука с замысловатой резьбой. Каждая вещь была начищена до блеска и содержалась в строгом порядке. Тут я увидела его. Большой круглый щит из темного дерева, наполовину скрытой снаряжением для стрельбы. С замиранием сердца я протянула руку, медленно подвинула лук Николаса и застыла, стоило могучему оружию предстать передо мной во всей красе. Широкую пластину огибала металлическая кайма, а в самом центре, переливаясь в редких лучах солнца, сверкала искусно выплавленная голова волчицы. Почему-то я не сомневалась, что создатель этого оружия изобразил именно самку. Каждая деталь была исполнена в мельчайших подробностях. По всей поверхности щита серебрилась волчья шерсть, глаза сияли точно живые, а из приоткрытой пасти выглядывали острые клыки. Дыхание шумом вырывалось из груди, а в уголках глаз застыли слезы, когда я кончиками трясущихся пальцев прошлась по всему изображению. Я почувствовала странное грызущее чувство причастности к этому оружию, непонятную энергетическую связь с ним. В этом крылось нечто уникальное, тайна не готовая пока явиться мне. Я заставила себя оторвать пальцы от прохладной поверхности и продолжить следовать за ароматами, пока не приблизилась к проему, что вел на кухню. С низких потолочных балок свисали полоски мяса, тушка-кролика, связка рыжих луковиц и пучки сухих душистых трав, от которых распространялись волны запахов, как на цветочном лугу. Половину помещения занимал стол у стены с лавочками по обе стороны от него. Прямо за ним размещался большой очаг, где кипело какое-то варево, а к большому окну был приставлен длинный разделочный столик, над которым мурлыкая какую-то песенку, Оживленно порхала миниатюрная женщина. Я тихо кашлянула. Женщина резко развернулась. Ее доброе, открытое лицо, тронутое кое-где морщинами, оказалось очень миловидным. Черные лоснящиеся волосы с редкой сединой доходили ей до поясницы. В глазах цвета меда горело искреннее участие и мягкость. О, милая! Рада видеть тебя в сознании! Сердце у меня замерло. Голос. Этот нежный голос из сна, так сильно напомнивший мне маму. Словно ее душа скрылась в теле этой женщины и теперь призывала меня нырнуть в родные объятия. Я отвернулась и незаметно зажмурилась. Она не была моей мамой. Моей матери больше нет. «Это вы», — едва слышно произнесла я, вновь посмотрев на женщину. «Вы помогли мне справиться с лихорадкой и промыли раны в тот день». Она с улыбкой кивнула. «Ты очень сильная, раз могла вынести это». В ее глазах промелькнула грусть, и я вдруг подумала, что она имела в виду не только лихорадку. «Садись». Она приглашающим жестом указала на скамью. «И, пожалуйста, зови меня Делией. Я молча протянула ей миску и присела на край. Делия осмотрела мою одежду ее брови поползли вверх но на лице не было осуждения или недовольства лишь веселое удивление хотелось бы мне быть рядом когда ник увидит тебя я мгновенно ощетинилась и вздернула подбородок мы с ним договорились что я могу ходить в том что выберу сама да да знаю отозвалась женщина и вернулась к готовке он рассказал мне о вашей сделке Ходил по дому хмурый, словно леший, и ворчал, где ему достать для тебя брюки. «Это вы нашли мне одежду?» «Нет, я хотела помочь, но Николас сказал, что ты его головная боль», — по-доброму усмехнулась Делия. Вечно он отказывается от помощи, не желая кого-либо обременять. Зато на себя взваливает проблемы каждого. В ее напускном упреке таилось столько теплоты, что у меня сжалось сердце. Я догадалась о их родстве сразу, как только рассмотрела эту удивительную женщину получше. И хотя внешне Николас больше походил на отца, черты Делли тоже проскальзывали на его лице. Он уже видел меня в штанах. Я повела здоровым плечом, наблюдая, как она ловко нарезает морковь. «Пусть так, но для нашего клана это в диковинку», — усмехнулась Делия, Заметив, что я нахмурилась, она отложила нож. «Поверь, милая, здесь ты в безопасности. Наши мужчины уважают женщин и не позволяют себе лишнего», — серьезно проговорила она, удерживая мой взгляд. В голове всплыли воспоминания вчерашнего дня, ладонь Николаса, крепко сомкнутая на моем запястье, кровь, боль, удушающий страх неизвестности. Я резко отвернулась, чтобы Делия не прочитала это в моих глазах, но от этой женщины трудно было что-то скрыть. Она присела рядом и взяла мои ладони в свои прохладные нежные руки. Одним своим прикосновением ей удалось каким-то немыслимым образом утихомирить боль от садин. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь». Она тяжело вздохнула, и тон ее стал суровым. Он признался мне, что натворил. Поначалу я даже не поверила, потому что не ожидала такого от своего сына. Да и он сам, кажется, тоже. Я накричала на него. Я ошеломленно уставилась на Делию. Эта хрупкая, светлая женщина накричала? «О, да», сказала, что это было низко, что достойному мужчине не пристало так обходиться с девушками. Он и спорить-то не пытался. Я знаю своего сына, Фрейя. Если он причинил кому-то боль, ему от этого будет гораздо больнее. Вчера он поступил с тобой мерзко, и ему нет оправдания. «Но все же я хочу, чтобы ты знала, он в самом деле сожалеет о содеянном и раскаивается», — сказала она. Я видела, как он сидел на полу по ту сторону двери и смотрел пустоту, слушая твои страдания. Думаю, он наказал себя сильнее, чем кто-либо мог это сделать. Я не отрывала взгляда от наших переплетенных рук, чувствуя, что могу верить этой женщине. Ее словам, которые поразили меня до глубины души, я простила его еще вчера. Признание стало неожиданным даже для меня. Я заглянула в честные глаза Деллии. Он извинился, а я простила. Не все бы смогли. Заметила она и провела пальцами по пожелтевшим синякам на моем лице, оставшимся после стычки с Кезро. Ее мягкие прикосновения напоминали материнские. Она не спрашивала разрешения, а я не отстранялась, позволяя ей осматривать повреждения. Некоторым людям не нужно было ничего доказывать, чтобы завоевать доверие. «Как твоя рука?» «Надеюсь, Николас сделал вчера перевязку?» Она кивнула на моё неподвижное плечо. «Да». Делия, видимо, почувствовала моё нежелание вдаваться в подробности и не стала давить просто ободряюще сжала мои ладони и встала, чтобы продолжить готовку. Тут входная дверь дома распахнулась, и длинный луч света скользнул по порогу. Внутрь влетела овчарка, и спустя мгновение оказалась у наших с Дели и ног, дружелюбно облизывая руки. Я положила ладонь ей на макушку и почесала шелковые ушки. Собака затихла, наклонив голову в бок. «Ласка» — это имя подходило ей. Следом появился Николас с целым арсеналом оружия. Его одежда была мокрая от пота, из-за чего внушительные мышцы выделялись еще отчетливей. Волосы, по обыкновению собранные в пучок, растрепались и прилипли к вискам. Он зачесал назад пряди, после чего откинул крышку сундука и сложил туда мечи с кинжалами. Черный топор остался висеть на поясе. Он выпрямился и вдруг замер а вместе с ним застыла и я, практически не дыша. Некоторое время Николас, прищурившись, смотрел на щит, который я забыла прикрыть луком. «Опять ты впустил в дом это чудовище!» — проворчала Делия, и пока сын не обращал на нее внимания, быстро сунула собаке два кусочка мяса со стола. Николас перевел взгляд на меня. Выражение его лица стремительно поменялось. Он осмотрел меня с ног до головы, После чего тяжело сглотнул и отвернулся. Может, все же переоденешься? хрипло спросил он, неожиданно сильно заинтересовавшись зубринами на стене и почти не моргая. Ты ведь ходишь в штанах? с недоумением заметила я. Это. Он заставил себя посмотреть мне прямо в глаза и изо всех сил, стараясь не опускать взгляд ниже. Это другое, я. То есть ты. О, боги, неважно. Пробормотал он и потер ладонью лицо. Позади нас раздался звонкий смех. Я обернулась и увидела хихикающую Делию, которая прижимала к рту тонкую кисть, чтобы заглушить свое веселье. «К такому тебя жизнь не готовила, правда, сынок?» Николас выглядел несчастным. Он скрестил руки на груди и свирепо уставился на мать. «Перестань». Но она захохотала еще громче. Я вдруг поняла, что тоже улыбаюсь. Это не укрылось от Николаса, и я поспешила принять бесстрастный вид. Он избавил меня от неловкости, вновь повернувшись к Делии. Какого демона в этой семье все были такими проницательными? «Где Летти?» Все еще пребывая в плохом настроении, не к месту поинтересовался он. «И играет с остальными, как и всегда», — лукаво улыбнулась Делия. А тебе бы сходить умыться, размахиваешь своими железками с самого рассвета. Я закончил, сухо бросил Николас. Он подошел к столу и, смочив тряпку в ведре, принялся тщательно протирать лицо и грудь. Тонкая струйка воды скрылась в вырезе рубахи, и я резко отвернулась, чтобы спрятать пылающие щеки. От его присутствия кухня будто бы уменьшилась в разы. Ты пообедала? Да. С запинкой ответила я не сразу поняв, что вопрос адресован мне. Тогда идем. Он шагнул было к двери, но его остановил возмущенный голос Делии. Какие могут быть прогулки? Фрей еще не оправилась. Только погляди, какая она бледная. Я в порядке. Быстро возразила я и коротко улыбнулась ей. Мне не помешает пройтись. На самом деле я просто не хотела провести в заперти еще какое-то время. Все мое существо отчаянно рвалось на волю. Мне не было дела даже до заданий, которыми собирался нагрузить меня Николас. Главное, что я выйду на улицу. Лицо Делли смягчилось. «Ладно уж, идите». Вместе с собакой мы покинули дом. Когда я переступила порог, то успела расслышать тихий голос Делли. «Пожалуйста, Ник, не делай больше глупостей». Я зажмурилась от ярких лучей солнца, ударивших в глаза, и несколько раз моргнула. По летнему теплый ветерок поиграл с моими волосами и унесся прочь к возвышающимся над долиной кроном деревьев. Впервые за несколько дней я вдохнула полной грудью. «Пошли», — бросил Ник. Он развернулся и быстро зашагал между домами, даже не проверив, иду ли я следом. Собака остановилась и выжидающе посмотрела на меня. Вздохнув, я махнула ей рукой и сократила разделяющее нас с Ником расстояние, подстраиваясь под его широкий шаг. «Куда ты меня ведешь? «Хочу показать тебе деревню, чтобы ты могла здесь ориентироваться», — объяснил он. «К тому же тебе пора кое с кем познакомиться». Наше появление на улицах не осталось без внимания. Женщины сбились в кучки и оживленно перешептывались друг с другом, беззастенчиво рассматривая меня. Только сейчас я заметила, что у всех в клане были прямые темные волосы и такие же темные глаза. Исключением были лишь Николас и его отец. Должно быть, я выглядела очень странно со своими вьющимися русыми волосами, голубыми глазами, да еще и вырядившись в мужские штаны и рубаху. Не укрылось от меня и то, с какой обидой и недоумением юные девушки поглядывали на Николаса, а на меня с завистью, что быстро перерастало в ненависть, но мне не было до них дела. Что по-настоящему обеспокоило меня, так это изучающие взгляды мужчин, буквально прилипшие к моим ногам и бедрам. В моем клане женщины привыкли ходить так, как им было удобно, и мужская половина относилась к этому спокойно. Но от пристального внимания, к которым меня окружили здесь, стало неуютно, хотя я успешно скрывала это за показным безразличием и холодностью. А вот Николас явно не собирался мириться с невежественностью соплеменников. От взглядов, которые он бросал в сторону ошеломленных мужчин, даже мне хотелось отойти на пару шагов. На меня Ник старался не смотреть вообще. Я со сдержанным интересом наблюдала за его неловкостью и раздражением. «Тебе стыдно за мой внешний вид?» — спокойно спросила я, глядя перед собой. «Я предупреждал, что он привлечет ненужное внимание», — процедил Николас, уходя от прямого ответа, и продолжил борьбу взглядов. «Мне все равно», — соврала я. Он покосился на меня, но ничего не сказал. «Я хочу знать», — заговорила я, когда вокруг стало меньше людей, но тут же замолчала и в нерешительности закусила губу. Мне не хотелось портить ему настроение своими расспросами, учитывая, что он мог быть до опасного непредсказуемым. Однако я имела право знать. По крайней мере, если все еще обладала им. «Говори», — отозвался Николас. «Почему ты купил меня?» «Вечно ты задаешь одни и те же вопросы», — ответил он, стараясь сдерживать недовольство. «А ты никогда не отвечаешь на них». Парировала я, даже не пытаясь скрыть свое. Терпение никогда не входило в число моих достоинств. Он немного помолчал и сказал, «Я не поддерживаю Кезеров в том, что они сотворили с твоей деревней. Несправедливо заковывать тебя в цепи, заодно только желание спастись. Ты не заслужила этого, как и не заслужили смерти твои соплеменники. Вряд ли они обошли справедливо хоть с одним рабом», — буркнула я. «Спасти всех невозможно, я стал свидетелем именно твоего заключения». «И решил взять восстановление справедливости на себя», — пренебрежительно фыркнула я. «Вы поглядите, какое везение». «Я не смог иначе. Хочешь — верь, хочешь — нет, меня это не волнует», — добавил он в ответ на мой скептический взгляд. «Я уже говорил, что поступаю так, как считаю нужным». Мы приближались к каменному зданию, которое возвышалось в отдалении от жилых построек. Я без интереса скользнула по нему взглядом. В голове внезапно пронеслось все то, что я испытала в день пленения. Смерть лидера, горячий язык тека на моей шее, унизительное скольжение за лошадью по земле, крики в шатре, плевок, снова крики, боль, темнота, снова боль. Затем фантазия добавила образы того, что могло ждать меня в будущем. «Спасибо», — в конце концов прошептала я, только сейчас осознав, что Николас для меня сделал. И хотя я по-прежнему не доверяла его благим намерениям, он подарил мне время, дал возможность проститься со стаей, сделать все правильно, а с остальным я справлюсь сама. Николас скупо кивнул однако я заметила, как сверкнули его глаза. Когда до странного каменного сооружения с наполовину деревянной крыши оставалось всего несколько десятков шагов, я различила шум. Ритмичный звонкий стук разлетался по округе, а сквозь распахнутые настежь двери пробивался яркий алый свет. Я резко остановилась. Краснокожий мужчина, свежевыкованный браслет, щелчок, отобравший у меня свободу. Никола собернулся. «Обещаю тебе не о чем беспокоиться», — произнес он. Немного помедлив, я кивнула. У самого порога нас окатило волной жара, и сердце мое сжалось. Прошло уже немало времени, но страх перед огнем оно так и не смогло исцелить. Я вдохнула горячий воздух, и вместе с Николасом двинулась на оглушающий громкий звон, который эхом отдавался в моих костях. Огромный лысый мужчина в льняной белой рубахе и толстом фартуке стоял у наковальни и бил молотом по раскаленной стали длинного клинка, от которого отскакивали яркие искры. Заслышав шаги, он прекратил работу и обернулся. Его правый глаз был полностью белым, а руки испещряли грубые рубцы. Он растянул губы в кривой усмешке, отчего его лицо приобрело устрашающий вид. Я ответила на его зловещий взгляд спокойно, показывая, что раскусила притворство. Кузнечное ремесло дело непростое, но Фергус в нем мастер. Будь он хоть трижды слепым, никто не сравнится с ним. Наклонившись к моему уху, сказал Ник, а затем с едва заметной улыбкой повернулся к мужчине. Фергус, дружище, прекращай. Она не так его можно запугать парочкой царапин. Кузнец хмыкнул и вернулся к ковке оружия, не выказывая интереса к незнакомке. «Он не очень-то общительный», — добавил Ник. «Настроение у него явно стало лучше». Я промолчала и повертела головой, с восторгом осматриваясь по сторонам. «В моей деревушке кузница не отличалась большими размерами, в ней вечно царил ужасный беспорядок. Но Сатон, наш кузнец...» Быстро, без малейшей суеты, находил все, что нужно. Я была там нечастой гостей, лишь изредка наведовалась, чтобы поинтересоваться у Сатона, не выковал ли он для нас с братом новые коленки. Он по-настоящему любил свою работу. Возможно, для него смерть от огня не была такой страшной и мучительной, как для остальных. Он верил, что ему удалось приручить неукротимого красного зверя. Это место определенно не шло ни в какое сравнение с его кузницей. Идеальная чистота, непривычная для подобных построек, где беспрерывно велась грязная тяжелая работа, навевала почти уютные ощущения. Стены были обвешаны оружием, кольчугами и доспехами. С балок на потолке свисали длинные веревки и массивные цепи, а в выступах в камне и дереве были расставлены толстые свечи с застывшим вокруг слоем воска. Глубокая раскалившаяся печь была тщательно выскоблена, рядом с ней размещались различные инструменты, ведра с водой, метлы и громоздкие ящики, доверху наполненные подковами. Словно завороженная, я неспешно подошла к ближайшей стене с невероятно красивыми мечами, украшенными резными узорами и рисунками на рукоятях. Уже приготовившись услышать строгий голос Ника, или почувствовать на плече его тяжелую ладонь, я помедлила, но никто не стал останавливать меня. Я восхищенно переходила от одного клинка с прекрасной серебристой вязью к другому. Их выковал я. Раздался глубокий голос Николаса над самым ухом. От неожиданности я вздрогнула. Он стоял почти вплотную ко мне, и от его тела исходило тепла больше, чем от самой кузницы. Я подняла глаза, но он, сдвинув к переносице темные брови, критически рассматривал свои творения. «Если я тебе понадоблюсь, и ты не найдешь меня на тренировочном поле, приходи сюда. Последнее время я часто бываю здесь. Слишком много работы». «Много?» — вырвалось у меня. «Да тут оружия на целое войско хватит». Он перевел взгляд на меня, и я вдруг заметила, как близко наши головы друг к другу. «Недостаточно», — бросил он и отступил. «На мгновение я будто бы даже ощутила прохладу. Если мы хотим победить Кезру, его надо гораздо больше». «Победить», — прищурившись снова, повторила я. «Значит, ты все-таки осознаешь тщетность союза с этими чудовищами». «Я не стану обсуждать это с тобой», — отрезал Николас и быстро двинулся к выходу. Его плечи и спина были заметно напряжены. Я бросилась за ним. Мне следовало бы остановиться, зная, на что он способен в таком состоянии, но другого шанса все выяснить могло больше не представиться. После удушающей жары кузницы воздух снаружи казался освежающим глотком воды. Ветер скользнул под волосы, овивая вспотевшую шею блаженной прохладой. Я прибавила шаг, чтобы поравняться с Ником. Ты определенно не одобряешь все, что делают кездра. Тогда почему ваш клан решил объединиться с этим сборищем дикарей? Тебя это не касается. Ошибаешься, сердито отозвалась я и остановилась, заставив его сделать то же самое. Они спалили мою деревню, убили мою мать, лидера, забрали коня, лишили меня дома. Едва ли это не касается меня. Я должна знать правду. Что вас связывает? «И почему вы пошли на это?» Никола склонил голову и из-под лобья поглядел на меня, видимо, размышляя, что можно мне рассказать. Я яростно раздувала ноздри в ожидании его ответа. Ранее сказанные им слова без сомнения указывали на его отношение к Езро. Но если бы сейчас он сказал обратное, если я что-то не так поняла, стоило ли говорить, что тогда мое положение заметно бы ухудшилось? «Ты слышала, наш с Фабианом разговор по пути сюда. Другой причины нет», — наконец ответил он. «Но как можно заключать союз с кланом, законы которого вам противны?» «Это ведь очевидно. Сколько еще мне надо повторить?» Он выжидающе посмотрел на меня, но так и не дождавшись ответа, пояснил. «Ради безопасности». «Да вы просто трусы!» — в сердцах воскликнула я. «Должна же быть хоть капля гордости!» «Что ты сказала?» Опасно низким голосом переспросил Ник, медленно наклонив голову. «Я взволнованно сглотнула, однако отступать не собиралась. Этим вы только продемонстрировали свою слабость. Они ведь не сдержат слова и нападут. Ты сам это подтверждал». «Жизнь важнее гордости, Фрея. Пора бы тебе это уяснить». Сказал он тоном, после которого наши разговоры обычно принимали неприятные обороты. «Сейчас наш клан и правда слабее. Поэтому, чтобы исправить это, нам нужно время, которое даст нам именно это соглашение. Никто не сомневается, что оно будет нарушено. Но к тому моменту мы будем готовы достойно ответить». «Ты ведь понимаешь, что они догадываются об этом. Они обманывают, играют с вами, как с резными фигурками». «Кезро могли перебить ваш маленький отряд, но не сделали этого. Им что-то нужно от вас. И я скажу тебе что». Осмелев, я шагнула вперед и наставила на него палец. «Они забавляются, не хотят прямого столкновения. Им нравится наблюдать за вашим падением и убеждать вас во взаимной верности, чтобы потом нанести сокрушительный удар и хохотать над вашими трупами. Им не нужны дары, которые вы принесли из своих земель. Они спокойно могут забрать их силой. «Зато теперь мы знаем, что они из себя представляют, и сможем выработать стратегию, чтобы отразить нападение», отчеканил Николас, с возмущением встретив мой неприличный жест. «Так мы имеем над ними хоть какой-то контроль. К тому же они не знают точно, сколько у нас воинов. Не думаешь, что мы способны вести свою игру?» «Хорошо бы эта игра не обернулась вашим поражением раньше времени», прошептала я, невидящая, уставившись куда-то в сторону. «Спасибо за заботу, тебя забыли спросить», ядовито ответил он и направился дальше. Ниточка напряжения снова натянулась между нами, но я не жалела о вопросах и позволила себе немного расслабиться. На обход деревни ушло полдня. Николас не отличался особой разговорчивостью, но я поймала себя на том, что с интересом внимала каждому слову. Он не без гордости показал мне широкие пастбища, на которых с умиротворенным видом пасся разношерстный скот, огороды с длинными вереницами зеленых грядок, вдоль которых каким-то образом протекали ручейки, спускавшиеся со склонов. У грядок сидели на коленях женщины и собирали в плетеные корзинки уже созревшие травы и плоды. «Это дом совета», — указал Ник на высокие дубовые двери, что были возведены прямо внутри огромного заросшего холма и сливались с окружением. «Здесь проходят собрания старших воинов клана, обряды или торжества. Заходить внутрь не будем, тебе туда нельзя». «Мне так никто и не сказал, как называется ваш клан», — призналась я. Он несколько озадаченно посмотрел на меня. «Этна». «Этна». Медленно, словно пробуя на вкус, произнесла я. «Мне кажется, я где-то слышала это. Только вот совсем не помню, где и от кого». Я так сильно нахмурила брови, что на лбу проступили глубокие морщины. Ник пожал плечами. «Ты могла услышать это название где угодно». «Нет». Я упрямо помотала головой, отчаянно пытаясь воскресить в памяти момент. Но от мучительных раздумий у меня только болезненно запульсировало в висках, и я сдалась. Намного раньше, когда... Ладно, неважно. Я вздохнула и пошла дальше, совершенно сбитая с толку этой странной внезапной вспышкой. Впереди маячила большая тренировочная площадка, по периметру которой выстроились стойки с оружием и несколько мишеней для стрельбы из лука. На притоптанной голой почве словно танцоры умело двигались обнаженные по пояс мужчины и еще совсем молодые парни. Их мечи скрещивались, издавали звонкий ляск, ставший настоящей усладой для моих ушей. Раньше я часто врывалась в комнату Тео на рассвете и возбужденно упрашивала его потренироваться со мной, прежде чем он снова умчится куда-нибудь с Алакием. Брат никогда не отказывал. Не мог устоять перед мольбой маленькой девочки, дрожавшей от азарта и сжимавшей в крохотной ручке слишком большой деревянный меч. Я бегала глазами по полю, переключаясь с одной движущейся фигуры на другую, наблюдая за рассекающей воздух сталью и плавными движениями рук. Мои пальцы дрогнули, желая обхватить рукоять, присоединиться к... мужчинам. «А где женщины?» «Здесь я пропадаю сутками». На губах Николаса снова заиграла легкая улыбка, а ноздри затрепетали, впитывая резкие запахи железа и пота. Мышцы на его руках под тканью рубахи непроизвольно напряглись. Ему, как и мне, не терпелось вернуться на поле, хотя он был там сегодня утром. Ник хотел было сказать что-то еще, но вдруг прищурился и громко рявкнул. «Эш!» «Сколько раз тебе повторять! Делай при выпаде шаг правой ногой!» Я подпрыгнула вместе с бедным парнем, который едва не выронил меч и запнулся о собственные ноги. По его голой спине струями стекали капли пота, а взлохмаченные и сине-чёрные волосы безнадежно прилипли к вискам. Эш нервный несколько раздраженно оглянулся на командира и начал работать с удвоенной, а то и с утроенной силой. Гаденыш, хмыкнул Николас. «Способный парень, но стоит мне уйти, как он расслабляется и совершенно перестает следить за техникой. Еще и успевает огрызаться. Возможно, вы бы нашли общий язык». Я непонимающе посмотрела на Ника, и он едва заметно улыбнулся. «Он тоже обладает удивительной способностью быстро выводить меня из себя». Мы медленно побрели вдоль площадки. Николас внимательно следил за молодыми воинами. Когда мы проходили мимо... Они привычно чеканили приветствия, а Аник отвечал им короткими кивками и тихими замечаниями. Парни тут же бросались исправляться и едва ли не лезли из кожи вон, чтобы заслужить его одобрение. «Антер, слишком сильный замах. Ты теряешь время при ударе». Я озадаченно проследила за его взглядом. Уж не придумывает ли он ошибки? Нужно иметь огромный опыт и талант, чтобы подмечать столь незаметные детали, учитывая скорость, с которой двигался юный воин. От группы лучников отделились двое рослых мужчин и стремительно направились в нашу сторону, размахивая огромными луками и освещая все вокруг своими широкими улыбками. Но стоило ему видеть, во что я была одета, как свет разом потух. Домен, на чьем плече, прикрытом специальной кожаной пластиной, неизменно сидел сокол, вдруг резко вскинул руки. Одной ладонью он закрыл свои глаза, а вторую бесцеремонно припечатал к лицу остолбеневшего брата. «Дритан, Дамен!» — мрачно окликнул их Николас. Дамен раздвинул пальцы, и близнецы уставились на него сквозь образовавшиеся щелочки. «Прекратите эти детские выходки!» Дритан откинул ладонь брата, и тот медленно опустил руки. На их лицах застыло такое же вымученное выражение, как у Ника сегодня утром. Близнецы попытались вновь приветственно улыбнуться, но вместо этого получились гримасы. «Интересный выбор одежды. Гуляете?» Наконец выдавил Домен. «Без нас?» — наигранно бодро добавил Дритан. Он старательно удерживал мой взгляд и при этом рассеянно почувствовал за ушами овчарку, подбежавшую к нему. «Уже уходим», — бросил в ответ Ник. Я повернулась, удивившись неожиданно раздраженному тону. «А вас ждут мишени». «Вы, значит, тренируйтесь, а я пойду гулять с красивой девушкой». Проворчал Домен, но быстро заткнулся и обиженно засопел. Стоило Николасу посмотреть на него убийственным взглядом. «Нам ждать тебя вечером?» «Нет». После недолгого колебания он поморщился. Было видно, как сильно ему хотелось дать противоположный ответ. «Мятеж опять разгромил дверь стойла. Надо чинить». «Этот бешеный конь?» — хохотнул Домен. «Какой раз за неделю? Третий? Ник, избавься уже от него». «Я смотрю, сегодня всем не терпится раздавать мне советы». Стиснув челюсти, Николас недобро покосился на меня. Но потом вдруг сорвался с места и направился к Кэшу, который, пользуясь тем, что командир отвлекся, парировал удары противника с линцой и пренебрежительностью, то и дело зевая во весь рот. Увидев перед собой взявшегося из ниоткуда Николаса, он вздрогнул, тяжело сглотнул. Ник выхватил меч из рук своего партнера и глазами указал Эшу на оружие, которое тот нерешительно опустил. Стоило ему принять боевую стойку, как Николас бросился вперед и парой четких мощных ударов обезоружил парня. Затем, пнув того под колени, опрокинул на землю, отчего воздух поднялось облако пыли. На тренировочном поле воцарилась тишина. И только тяжелое, прерывистое дыхание перепуганного Эша, глядевшего на сточенное острие меча у своего горла, прерывало это выжидающее молчание. «Труп!» — с угрожающим спокойствием изрек Ник и склонился над своей жертвой. По сравнению с ним Эш казался почти ребенком, хотя явно был старше меня. «Ты, а следом и вся твоя семья, которую ты не сумел защитить». И дождавшись, когда смысл слов дойдет до парня, добавил. 90 отжиманий после тренировки. Потом пойдешь, поможешь Гарту вычистить несколько стоил. Близнецы доложат, если ты опять решишь проигнорировать мой приказ. Не советую даже пробовать». Эш едва ли не загорелся. Настолько пристыженным и разъяренным он выглядел. Как только Николас отнял лезвие от его горла, он, пошатываясь, резко вскочил и сжал кулаки. Николас, не отрываясь, смотрел ему в глаза. Так вожак стаи показывал свое превосходство молодому поколению, усмиряя их пыл. Борьба взглядов продолжалась несколько долгих мгновений, пока лишь наконец-то не одумался и не опустил голову. Звон мечей возобновился, но я наблюдала за тем, как Ник, сжав плечо Эше, что-то тихо ему говорил. Провинившийся упрямо глядел в сторону, но я заметила, как в помутненном яростью взгляде, нехотя, просыпалось понимание. Он коротко кивнул, и Николас, миролюбиво хлопнув парня по спине, подошел ко мне.